Надежда Волгина. Девичья память. Глава первая. Затянула себя в платье и уже думает, что звезда. Похудела бы сначала, корова жирная. Голоса нет, а все туда же. На сцену лезет. Сколько ей может быть лет? Нина рассматривала фигуристую певицу в платье из золотой парчи. Оно обтягивало ее, как змеиная кожа, прорисовывая каждую складочку, показывая каждый лишний килограмм, которых особенно много скопилось в районе талии и задней части ниже пояса. Лет сорок-сорок пять а декольтировалась, как молодуха, до самых сосков, и хрипит так, словно перед выступлением выкурила не меньше пачки сигарет. И это мы называем искусством. Нина потянулась к пачке парламента, привычным движением достала сигарету, щелкнула зипа и глубоко затянулась, прикрывая глаза. Как же она любила курить, особенно первые две затяжки, когда в голове уже появился легкий хмельной туман, но ее успел загустеть, превратиться в навязчивый. Если что выпить, никак не получается отвлечься. В голове одна работа, куда это дело годится, пятница же в кои-то веки решила расслабиться. Нина махнула официантке, поймав ее взгляд, и показала на бокал. Так кивнула, дописала заказы с соседним столиком и подошла к ней. «Повторить коктейльчик», — улыбнулась девушка, забирая пустой бокал и тарелку из-под креветок. «Сколько за день ей приходится улыбаться», — не кстати, подумала Нина, рассматривая лучики мимических морщинок на симпатичном и молодом лице официантки. состарится раньше времени, если и дальше будет продолжать в том же духе». «Да, пожалуйста», — буркнула она излишне сурово. Что-нибудь из закуски еще принести? По-прежнему дружелюбно поинтересовалась Валя, как сообщала стального цвета бейдж на кармане белоснежной форменной блузки. Еще креветок, только масло поменьше, пожалуйста. Дружелюбие официантки бесило. Кому и что она пытается доказать? Ведь устала же за целый день. Пойди на ногах, еле держится. А туда же, улыбается всем подряд. Лучше бы столы протирала чаще, больше было бы пользы. Нина демонстративно смахнула крошки со стола и отвернулась в сторону сцены, где стареющая Матрона, надрывно и сильно фальшиве, пыталась петь джаз Вернулась официантка Валя, неся под нос с третьим за сегодняшний вечер коктейлем для Нины. «Креветки будут через несколько минут», — сказала девушка, ставя перед Ниной невысокий бокал с любимым мохитом. «Спасибо. За это время я успею с тобой расправиться», — подумала Нина, любовно проводя пальцем по запотевшей стеклянной поверхности, оставляя прозрачную борозду. Листья мяты, что плавали в мутноватой бесцветной жидкости, источали приятный аромат, смешиваясь с запахом дольки лайма, надеты на кромку бокала. На официантку предпочитала не смотреть, чтобы не раздражаться от ее дружелюбия, которое считала наигранным, показушным. Распрямила соломинку и сделала несколько мелких глотков, чувствуя, как мятно-лимонная прохлада наполняет рот и исчезает, оставляя приятное послевкусие. Замечательный коктейль. Привкуса рома практически нет, и хмель не накатывает, а наступает медленно, незаметно. Правда, увлекаться не стоит. Можно не рассчитать и выпить лишнего. Тогда мучительное похмелье неминуемо. Но свою норму она знает. Еще один и бастом. Сцена опустела, как и попытки изобразить джаз. Бар наполнила приятная музыка, ненавязчивая, приглушенная. То ли диско, то ли размышления на вольную тему. Давно пора. Подхриплые забывания и мысли рождались соответствующие. Никак не удавалось переключиться на себя. Официантка принесла креветки, жареные в масле и специях. Отдельно подала чашку с теплой водой и небольшое полотенце. Не надоело улыбаться. Вопрос сорвался с губ неожиданно. Подумать Нина не успела. Видно, третий коктейль сыграл не последнюю роль. В любом случае, уже спросила и не особо жалела, наблюдая, как улыбка на лице Вали уступает место недоумению. Впрочем, справилась девушка быстро, чем даже восхитила Нину. «Мне за это платят», — ответила Валя. И только очень внимательный слушатель, какой и была Нина, уловил бы сталь в ее вежливом голосе. «Вам платят за работу, не так ли? Вместо того, чтобы скалиться, лучше бы стол вытерли». «Улыбаться мы обязаны всегда и всем. Это прописано в должностной инструкции. А стол я сейчас вытру. Обязательно. Еще какие-нибудь пожелания будут?» Невозмутимая, предельно вежливая прямая, как струна. Валя смотрела на Нину, слава богу, без улыбки. Принесите еще мохито, а через час – счет. Это все. Не стоит тратить время, которое Нина очень ценила, на разборки с обслугой. Их работа – сделать так, чтобы посетителям было удобно. И если для этого не нужно улыбаться, значит, и это они должны выполнять.